Глава 21. Улики, след ведущей погнутой алюминиевой оконной рамы, стекло, в которой было проплавлено. Лиди, эксперты фута, присели близ рамы, сфотографировали и проанализировали точную степень изгиба металла, записали отклонения и рассчитали давление в фунтах, которое должно было вызвать такой изгиб. Лиди и Фута собирали улики словно честные и добросовестные машины, каковыми они и являлись, но сам он не чувствовал ничего, глядя невидящими глазами в пространство, не был заинтересован, не был увлечен. Петно крови, мистер Фут, сообщил ему один из Лиди. Хорошо, безжизненно отозвался он. Линбломовский, Лиди, который открыл, наконец, глубоко спрятанный сейф в стене шкафа, подал голос. Приемник мозгового ритма показывает, что на записи в его хранилище присутствует человек, — сказал Фут, — который прошел мимо, излучая альфа-ритм мозга. Звукозаписывающее устройство также содержит «Ага, этот человек еще и говорил», — сказал Фут. «Он явился сюда, чтобы убить спящую жертву, и все же он что-то сказал». «Достаточно громко для того, чтобы его голос записался на ферромагнитную ленту». «И не только громко, — заметил Лиди, — но и отчетливо. Желаете послушать запись на ленте прямо сейчас?» Фуд отмахнулся. «Нет, я обожду. Потом». Один из его Лиди воскликнул с резким металлическим триумфом. «Три человеческих волоса, не принадлежащих жертве». «Продолжайте», — сказал Фуд. Будут и еще улики, что позволят опознать убийцу, — сказал он себе. У нас есть его уникальный альфа-ритм мозга, его отчетливый голос. Мы знаем его вес, есть волосы с его головы и капли крови. Хотя и выглядит несколько странным то, что он внезапно без всякой причины проронил вдруг ровно одну каплю крови, точно посередине комнаты, каплю и не больше». В течение следующих нескольких минут был найден фрагмент одежды, нитка, а затем на низком столике отпечатки пальцев, не принадлежащие жертве. «Хватит, вы можете заканчивать», — сказал своим Лиди Фут. «Но, сэр», — запротестовал один из них, — «мы можем найти еще». «Нет, это все», — сказал Фут. «Все, что содержит стандартная модель Азенваки Махе 2004 года». Голос, отпечатки пальцев, волосы, капля крови, нитка от одежды, указание на вес тела и специфический альфаритм мозга. Это все, и этого достаточно. Основываясь на этом, любой адекватный компьютер выдаст ответ карты убийц. У вас есть семь факторов определения, шесть из которых, строго говоря, были и ненужными. Хватило бы и записи строго индивидуального альфаритма. Не говоря уж об отпечатках пальцев. Именно это и раздражало его в западногерманской машине времен войны. Она была слишком усердна в своей работе. 90% ее схем и программ можно было просто выбросить. И тогда она больше бы напоминала по весу переносной телевизор. Но таков уж был немецкий менталитет с их любовью к гештальту. Полному образу. Теперь с этой цепочкой улик в его распоряжении, составляющих гештальт, возникал вопрос, к которому из компьютеров, хранящих досье на людей, ему обратиться. Строго говоря, он мог выбирать из трех, и у каждого была гигантская память, а в ней библиотека данных с возможностью поиска по нескольким факторам. По удивительному совпадению именно по тем, которые его лиди за последний час собрали в этих двух комнатах. Он мог обратиться в Москву. Огромный ВВ-7, вероятно, нашел бы ему ту запись, которая соответствовали бы все эти семь факторов, полный гештальт, или, как вариант, 109A3 в Эстаспарке или даже Мегавак-6В в агентстве в Нью-Йорке. Он мог бы использовать этот компьютер, пусть и меньших размеров и более специализированный, хранящие в памяти лишь данные на бывших и действующих Ян Сименов. Интуиция подсказывала Футу, что гештальт должен был имитировать какого-то Ян Симена, а не одного из миллионов танкеров под землей. Информация по ним не требовалась. И в этом случае Мегавака 6В было бы вполне достаточно. Однако был повод не обращаться именно туда, сразу же понял Фут. Его клиент Стэнтон Броуз, находясь в своей Женевской крепости, автоматически получил бы извещение о его действиях, сперва дубликат введенных в компьютер данных, а затем и, собственно, ответ компьютера. А обладание Броузом этой информацией могло бы послужить всем заинтересованным сторонам. И значит, выбором являлся огромный ВВ-7 в Москве, как максимально удаленный от контроля Броуза. Когда Фут и два его лиди, оба опять нагруженные тяжелыми чемоданами, возвращались в свой флэппл, детектив сказал себе, «Интересно, чью же карту выплюнет компьютер? И теоретически, по крайней мере, приведет в действие колеса уголовного преследования? Кого именно из класса Ян Сименов была запрограммирована подставить эта машина, этот гештальтмахер?» Он осторожно поставил фальшивый телевизор на сиденье рядом с собой, вновь почувствовав его непривычно большой вес, ту характеристику, которую машина не могла скрыть и которая в итоге ее и выдала. Она могла мимикрировать под любой предмет, приблизительно ее размера, но не могла по своей воле отказаться от воздействия земного притяжения. В общем, он уже представлял себе, чья же именно карта выпадет из компьютера. Но ему было бы интересно проверить свои предсказательные способности. Три часа спустя, хорошенько вздремнув, пока его Флэппл летел на автопилоте, Вебстер Фуд прибыл в Москву. Под ним лежали инсталляции киностудии «Айзенблатта», напоминающие рассыпанные капризным ребенком из ящика пополы игрушки. С привычным интересом разглядывая эту гигантскую фабрику подделок, Футу ставился вниз, отмечая, что с его последнего визита сюда студия еще больше разрослась. Высподнялись поднялись несколько новых зданий из склеенных вместе обломков, зданий, построенных Лиди и, скорее всего, уже не стройно гудящих, деловитой фальсификации выдавая на гора поддельные разрушения городов, он припомнил, что по графику агентства следующим должен был стать Сан-Франциско. А это, без сомнения, означало мосты, воду, холмы — серьезные строительные задачи для всех участвующих в проекте профессионалов. А там, где когда-то стоял Кремль, пока американская самонаводящаяся ракета «Царица Дидона» в Третью мировую не стерла его с лица земли, до последней крошки старинного красного кирпича. Располагалась вилла маршала Харензани, второе по величине поместье на планете. Конечно, поместье Броуза в Женеве было намного больше, и все же этот огромный парк с его могучими, словно дворцы, центральными зданиями, хвастливыми и кичащимися и в самом деле впечатлял. И главное, у поместья Харензани не было той черной гнетущей ауры, что у владений Броуза не было ощущения какой-то злобной твари, висящей там вниз головой, закутанной в древние и драные крылья. Как и его коллега из Забдема, маршал все же прежде всего был солдатом, а вовсе не политкомиссаром. Обыкновенный любитель мальчишников, разве что с необыкновенными возможностями, сиборит — человек, любящий жизнь. Но точно так же, как и генерал Хольт, каждый из армии закаленных и обстрелянных лиди в формальном подчинении, он оставался под ермом от Игом Броуза. И пока его Флэпл заходил на посадку, Фуд задавался давним вопросом: Как каким образом, это 82 летняя наполовину уже в маразме, но все еще дьявольски пронырливое колоссальных размеров чудище? Весище, бог знает сколько фунтов, ухитряется сохранять свою власть. Правда ли, что у себя в Женеве Броуз владеет и распоряжается неким электронным ключом или какой-то другой безотказной хреновиной, которая в случае кризиса отстранит Хольта и Харензани от их командования большинством лиди в мире? Или у него есть какой-то другой, не столь грубый и более глубокий метод контроля? Видимо, это было тем, решил он, что секта христиан называла апостольской преемственностью. Рассуждения строились следующим образом. Перед Третьей мировой войной верховную власть, как в Нарблоке, так и в Забдеме, осуществляли военные элиты. Все гражданские управленческие структуры были не более чем реликтами эпохи Лиги Наций. И эти соперничающие близнецы управляли посредством некоего полубога, а именно фабрики лжи Готлеба-Фишера. Управляли при помощи циничной и профессиональной манипуляции всеми средствами массовой информации, вплоть до стен деревенских амбаров, но как конкретно управлять, манипулировать СМИ, военные не знали. Этим знанием обладал лишь Фишер, а потом началась война, и две элиты договорились между собой. Вот только Фишер к тому времени был мертв но у него остался один ученик — Стентон Броуз. Но кроме этого, похоже, было что-то еще глубже. Возможно, харизма. Та магическая аура, которой обладали величайшие лидеры в истории — Ганди, Цезарь, Иннокентий III, Валенштейн, Лютер, Рузвельт. А может быть, просто Броуз — это Броуз? Он был у власти с самого конца войны, полубог, на сей раз добившийся верховного положения. Но даже и до этого он был весьма влиятелен. Он унаследовал, буквально в судах, все студии и оборудование, что принадлежали Фишеру, ту фабрику лжи, без которой не обойтись, Синакуанон. еще эта странная гибель Фишера, столь внезапная и трагичная, далеко в космосе. «Хотел бы я, — пожелал про себя Фуд, — располагать тем ковшом времени, к которому Броуз имеет доступ через секретный сектор архивов оружия. Я бы отправил в прошлое целую пачку следящих устройств с аудио- и видеозаписью. Я бы приделал электронные хвосты к задницам и Броуза, и Фишера в те дни, начиная с 1982-го, И особенно я бы установил наблюдение за Готлибом Фишером вплоть до момента его смерти. Просто чтобы узнать, что же на самом деле произошло, когда его корабль при посадке на Венеру попытался включить тормозные двигатели, включил их и взорвался. Когда он выходил из Свэпла, видеофон его корабля сказал «Пинг!». Вызов пришел из лондонской штаб-квартиры корпорации. Скорее всего, Ассенсио, который заменял его там на время отсутствия. Вступив обратно в корабль, Фуд включил видеофон. «Да, мой мальчик». На экране появилось миниатюрное изображение лица Ассенсио. «Я получил анимацию кадров из сектора, откуда был направлен тот, уничтоживший Лиди луч». «Какой луч?» «Тот, что уничтожил двух Лиди, принадлежавших Ян Симену Дэвиду Лантану». «Вы, вероятно, забыли?» «Да, теперь я вспомнил. Продолжай». «Кто или что выпустил этот луч?» «Ян Симен, но кто именно из них?» Сенсио сказал. «Наш кадр, как вы понимаете, был снят ровно вертикально сверху. Поэтому мы с большим трудом смогли увидеть эту фигуру». «Но...» — он смолк. «Ну давай же не тяни», — сказал Фуд. «Я на пороге офиса маршала Хрензани, «Человеком, который выпустил этот луч?» — выпалил Сенсио. Согласно съемкам нашего спутника, был Телбот Янси. Он подождал, но Фут не сказал ничего. «Я имею в виду», — уточнил Сенсио. «Он выглядел как Янси». «Насколько похож?» «В точности. Мы увеличили до натуральной величины. В точности то, что вы, в смысле, они видят на своих телеэкранах. Никакой ошибки». «Мне сейчас придется идти в офис к Харинзане, подумал Фуд. «Но просто очень своевременная новость». «Хорошо, мальчик мой», — сказал он. «Спасибо». «И, кстати, отдельное огромное спасибо за тончайший психологический расчет, позволивший тебе доставить мне эту информацию именно сейчас, когда она мне более всего нужна». Он прервал видеосвязь, поколебался, а потом пошел прочь от припаркованного флэпла оставив своих Лидии на борту неактивными. «Это все сделал Янси», — подумал он. «Убил Арлин Дэвидсон, потом Бабахига, Хига, потом, верно, Линблама, Затем он убьет Джозефа Адамса. После этого, наверное, самого Броуза, ну и под конец на десерт. И меня тоже». Манекен, прикрученный к дубовому столу, управляемый мегаваком 6 ви Стоял за валуном в шаенской горячей зоне и расстрелял из неизвестного оружия двух опытных Лидди. Спасая чью-то жизнь, без сомнения, всего лишь очередного несчастного танкера, что пробурил себе дорогу наверх, чтобы глотнуть немного воздуха, еще раз взглянуть на солнце. Теперь уже бывшего танкера, сидящего где-то в руинах Шаена, со всеми остальными, бог весь зачем, живущего и чего ожидающего, А потом этот манекен, этот симулякр, известный как Телбот Янси, вернулся к своему дубовому столу, прикрутился обратно и возобновил свое управляемое компьютером существование в качестве оратора. И никто в агентстве ничего не заметил. С тяжелым вздохом признавая безумие происходящего, Вебстер Фут двинулся дальше, к спуску с посадочной площадки на крыше к офису маршала Карензани. Полчаса спустя, с объемистым документом, дающим законное право на использование компьютера и врученным ему одним из клерков Хорензани, он стал перед огромным советским компьютером ВВ-7 и с помощью вежливых и дружелюбных русских техников загрузил в него те семь фальшивых улик, которые нашли его лиди-криминалисты, а предварительно выложил цепочкой убийца Линдблома Гештальтмахер. ВВ-7 возвышающийся перед ним до самого потолка, начал обработку, начал сортировку своего перечня людей, и вскоре, как Фут и ожидал, одна единственная перфокарта выскользнула из щели и упала в приемную корзину. Он поднял перфокарту и прочитал напечатанное на ней имя. Его предсказательные способности подтвердились еще раз. Он поблагодарил русских техников за помощь, нашел выход на крышу и поднялся к своему запаркованному флэплу. На карте значилось Броуз Стентон. Как он и предполагал. Если бы машина Гештальтмахер, которая сейчас покоилась рядом с ним, в своем защитном облике переносного телевизора смогла уйти, если бы у Линблома не оказалось датчика смерти, то лики с точки зрения закона указывали бы абсолютно однозначно в сторону Броуза. Казалось безупречно доказанным что Стэнтон Броуз, человек, что нанял Фута расследовать это преступление, и был убийцей. Но, само собой, Броуз им не был. Предмет рядом с Футом доказывал это. Если только он не ошибался. Что, если это не Гильштальт Махер? Он ведь не может сказать наверняка, не сможет доказать это, пока не вскроет машину, не увидит своими глазами ее внутреннюю механику. А тем временем, пока он со своими техниками будет пытаться взломать машину... О, какая долгая, тяжелая борьба им предстоит. Броуз будет пилить его по видеофону, требуя сообщить, что показали улики, собранные на вилле Линдблома. На кого они указывают? Я буквально вижу, как говорю ему. — На тебя самого, мистер Броуз, — иронически подумал Фуд. — Ты и есть убийца, и посему омерзителен ты в глазах моих. И настоящим помещаю тебя под арест и добьюсь того, чтобы ты предстал перед дисциплинарным советом. Очень смешно. Но веселье он как-то не чувствовал. Ни от этого, ни от осознания того, сколько же придется помучиться, вскрывая предмет рядом с ним. Там настолько твердые пластмассы, настолько устойчивые к обычным сверлам и нагреву, И все это время где-то в глубине его мозга, желая, билась одна мысль. Существует ли Телбат Янси? Если да, то как? Он был не в силах это понять. Все же его работа требовала, чтобы именно он, единственный из всех людей на свете, разобрался в происходящем. Ибо если не он, то кто? Пока решил Фуд, я не скажу брозу ничего. Или, точнее, самый минимум, только чтоб отстал. Его интуиция, его псионический дар, утверждало одно — никому, включая и его самого, не пошло бы на пользу, если бы он сообщил Стентону Броузу все факты, установленные на данный момент. Потому что Броуз, и именно эта мысль более всего мучила его, мог понять, что эти факты означают, и мог сообразить, как с ними поступить.